Глава 14 Приреченск. Наши дни Кате Зориной на своем примере пришлось убедиться, что затонувшие корабли обладают магической силой притяжения. Еще неделю назад она и думать не могла ни о каком принце. Теперь же мысли о нем не давали покоя. Покопавшись в интернете и взяв в библиотеке несколько книг, она вскоре узнала подробности гибели парохода, прочитав также и о бесплодных попытках найти золото. Тем не менее, журналистка считала эти сведения довольно расплывчатыми. Очерк советского сатирика Михаила Зощенко давал самое хорошее представление о событиях, связанных с принцем. В нем, между строк, можно было увидеть призыв не прекращать поиски. Заинтересованная Катя пробовала поговорить с мужем. Константин, выслушав жену, рассмеялся. «Ну ты даешь!» Мало тебе поисков преступника. Теперь сокровища подавай. Уверяю, до тебя их искали целые толпы. Он пристально посмотрел на нее. Ты же не будешь погружаться на морское дно. Не буду, успокоила его девушка, тут же добавив. В одиночестве. Надеюсь, ты шутишь. Скворцов налил себе чая. Еще скажи, что эта несчастная Вальсбров знала, где спрятаны сокровища. И поплатилась за это жизнью. А почему бы нет? Услышав это, оперативник чуть не подавился. «Ничего себе! Я смотрю, наш криминалист для тебя уже не авторитет. Интересно только, откуда наша старушка взяла такие сведения? Прочитала между строк в энциклопедиях?» Катя махнула рукой. «На данный момент, Костенька, я не утверждаю, а предполагаю...» И тебя, заметь, ни о чем не прошу. Уязвленный таким тоном, Скворцов обиженно засопел. Но, на счастье жены, он не умел долго сердиться. «У тебя, кажется, есть знакомые в городском архиве». «Точно! Как же я забыла! Какой ты молодец!» Скочив и чуть не расплескав чай, Зорина звонко чмокнула его в щеку. «Ты прелесть!» Она схватила сумочку, и рванулась к двери. Костя уже ничего не спрашивал. Мысли супруги он читал, как открытую книгу. Заведующий архивом Приреченска, профессор истории Всеволод Степанович Комаров, бывший преподаватель журналистки, встретил ее приветливо. «Здравствуй, Катюша!» «Каким ветром?» «Попутным». «Очень рад». Он засуетился, включая в розетку электрический чайник. «Чайку?» Кофейку, давай кофе. Сию минуту, дорогая. Маленький сухонький. Он проворно насыпал кофе в большую чашку. Со сливками пойдет? Конечно. Через минуту оба прихлебывали напиток. И все же я не поверю, Катерина, что ты по мне соскучилась, усмехнулся Всеволод Степанович. Наверняка у тебя какое-нибудь дело. Зорина покраснела. Разве от вас что-нибудь скроешь? Знаешь, я не обиделся, подмигнул я комаров. Потому что чувствую, это чертовски интересно. Итак, с чем пожаловала? С Черным принцем. Лицо профессора вытянулось. Что? Я не ослышался? Не думаю. Но. Севолод Степанович помялся: Где вода, где имение? Ты. «И черный принц! Какая между вами связь?» Отставив чашку, журналистка принялась рассказывать. Внимательно выслушав бывшую студентку, профессор пожал плечами. «Боюсь, не скажу тебе ничего нового, кроме, пожалуй, одного факта. В нашем городе живет семья бывшего ипроновца». «Да что вы говорите?» От волнения Катя подалась вперед. «И как его фамилия?» Его звали Шаткин Михаил Андреевич. Всеволод Степанович помрачнел. Правда, родные не кричали об этом на каждом повороте. Видишь ли, в 30-е годы он, как и многие, был репрессирован, а реабилитирован только в 70-е. Это помогло мне напасть на его след. Родные по сей день не знают, где похоронен их отец. Дочери снабдили меня лишь несколькими фотографиями. Сейчас я тебе их покажу. Он от сейф и достал несколько снимков. «Вот, посмотри». Катя, знавшая о Шаткине лишь по отрывочным сведениям, которые ей удалось собрать, удивилась. Лицо этого человека показалось ей знакомым. Возможно, она видела его на групповых снимках членов экспедиции. «А где живут его дочери?» – поинтересовалась она. «Сколько им лет?» «Старшая Нона на Красногвардейской» младшая валентина на лермонтова я тоже живу на красногвардейской профессор усмехнулся если в доме номер восемь то она твоя соседка моя соседка зорина почувствовала как вспотели ладони дочь шаткина зовут нонной его звали михаилом следовательно она нонна михайловна сделанное открытие поразило ее «Значит, вы ничего не знаете?» Всеволод Степанович удивленно посмотрел на нее. «А что я должен знать?» «Неделю назад ее нашли мертвой в собственной квартире». Комаров побледнел. «Вы можете дать мне адрес Валентины?» «Записывай». Взяв координаты сестры Вальспрув Катя хотела немедленно бежать к ней, но вспомнила, что так и не поговорила с преподавателем на интересующую ее тему. «А вы верите в сокровища принца?» Мужчина рассмеялся. «Значит, и тебя увлекла эта красивая легенда. Хотя кто знает, может, это и не легенда. До сих пор бытует пять версий тех далеких событий». Журналистка затаила дыхание. Согласно Первой, золото выгрузили в порту Константинополя, сделав это случайно, но тем самым спасли. Интендант английской армии Джон Вильямс Смит писал. «И хотя я не имел специального приказания в отношении распоряжения этими деньгами, тем не менее взял на себя ответственность выгрузить их в воскресенье в Константинополе и таким образом спас их». В пользу этой версии говорит один серьезный факт. Как ни крути, а братья-англичане не предприняли ни одной экспедиции в Балаклаву, никогда не пытались ничего искать. Однако Профессор сделал паузу. Когда наше правительство поинтересовалось у Лондона, было ли все-таки это пресловутое золото? Те промычали в ответ что-то невразумительное: Этакое ни да, ни нет. На этом факте выросли четыре другие версии: Зачем, спрашивается, выгружать золото в порту, если это жалование солдат и офицеров? Везли-везли, получается, и вдруг выгрузили. Зачем? если его ждали. Разрешения на выгрузку не было. Не пустили ли эту версию англичане для того, чтобы отвлечь от поисков? Логично? Логично, признала Зорина. А какая третья? А вот согласно третьей версии, золото все же нашел Эпрон, пояснил профессор. И вбухал в народное хозяйство. Помнишь, не бывало подъем в годы первых пятилеток? Надо сказать, здесь нет ничего странного. Ведь именно эта экспедиция обладала на тот момент достаточным снаряжением, чтобы поднять сокровища, если они там были. Эти бы не стали кричать о находке, подтвердила девушка. Вопить на весь мир, что золото найдено, бессмысленно. Англичане тут же предъявили бы свои претензии. Точно, кивнул Всеволод Степанович пользу этого говорят нерассекреченные архивы. Ты рассказывала о том, как тщательно искала полные сведения об Ипроне. И не нашла. Совершенно верно. Все документы спрятаны под грифом «Секретно». Он вздохнул. Ну а вот тебе две последние версии. Сокровища нашли итальянцы или японцы. Но в это мало верится. Рестучий всегда сомневался, был ли увиденный ими пароход принцем. Помнишь, что Куприн писал о буквах на борту. Зорина кивнула. Я об этом тоже думала. И не напрасно. Профессор развел руками. Что же касается японцев. Уж больно те расстроились, вопя о потраченных зря средствах. Можно, конечно, списать все на восточную хитрость, однако не в этом случае. Русские все время крутились у них под носом. Вот и все, чем я могу тебе помочь. Катя поднялась со стула. «И тем не менее вы сделали для меня большое дело. Дали адрес Шаткиной. Она тебе тоже вряд ли что сообщит». Зорина не стала с ним спорить. Как и все ученые, профессор видел проблему с одной стороны. «Огромное вам спасибо». На прощание старик крепко пожал ей руку. «Если когда-нибудь ты решишься написать об этом книгу, я с удовольствием проконсультирую».